Ленин пришёл объяснением будущего того города, который хотел повторять прошлое, забыв смысл слов. Маяковский вошёл в старый город, идя вдоль рельсов трамвая. Окна города смотрели на него сердитыми собачьими глазами. Петербург город поэтов, и построен, как поэма. Петербург замышлен. Он выше цветка старого города, потому что даже Гвоздь выше цветка. Гвоздь создан сознательно, так говорил Белинский. Петербург создан как строгая строфа с заранее намеченными местами рифм, со сложным порядком их возвращения. Были отмели, на них грелись когда-то тюлени. Были редкие мызы и медленная река, упирающаяся в мелкий залив. Люди построили Петербург объединили его высокими шпилями, размахнули руки адмиралтейства и подтвердили его ворота огромными статуями, держащими каменные глобусы. Великие неудачники, не сумевшие осуществить свои мысли на западе, приходили в город, в котором летом нет ночи, нет теней, и на краю мира, на границе тайги и тундры, вместе с русскими художниками построили тот город, который достойно назван Ленинградом. Город описал Пушкин, увядавшее ночное солнце, блеск Адмиралтейской иглы, услышав топот бронзовых садника. Вся эта тяжесть красоты, огромное накопление человеческих изобретений существовали почти для них не узнанными. Петербург был перемыт разливом революции. До этого можно было в старом Петербурге жить, умереть, испытать пышное погребение, но так, что даже дети твои не увидели города. Аэроплан над трибунами. 1910 год. Событий было немного. Помню затмение солнца. Смотрел затмение осенью на Неве во время ледохода. Затмилось солнце, стало страшновато, и по лицу и по домам как будто побежали разорванные зелёные тени. Белые льдины шли себе и шли. Идут они в Ленинграде весной два раза: сперва проходит Невский лёд, потом через несколько дней Ладожский. Но лёд идёт в Ленинграде и осенью, он идёт из Ладоги. Нева обычно становится ладожским озёрным льдом. поэтому ледяной покров реки почти всегда смёршистый, таросистый. Я вспомнил это, потому что один читатель в письме в литературную газету, я не ответил, упрекал меня, что в книге о мастерах старинных у меня описан осенний ледоход. Письмо было из Ленинграда. Осенний ледоход человек должен был видеть, так как лёд идёт всенародно, но не видел. Ему не подсказали, что на это надо смотреть, книги он не поверил. Люди не всегда видят то, что происходит у них перед глазами. Поэтому воспоминания полезны даже тогда, когда вспоминаешь обычное, то, что все могли видеть, но не видели. Я искал в старых газетах сообщение о том, что в Москве впервые пустили электрическое освещение, и не нашёл. Может быть, плохо искал. Про полёты сведения были, потому что туда продавали билеты. Полёты совершались в Коломяках, над Коломяжским и Подромом. К 1910 году в Петербурге уже ходили трамваи, и конка была оттеснена на окраины. В весенние дни полётов аэроплана я первый раз увидал переполненные трамваи. Люди ехали, вися на подножках, на буферах, город обваливался туда в окраину. Многие, оставив трамвай, шли к будущему своему пешком. Будущее тогда казалось только аттракционом: посмотрим, как люди полётают и будем жить по-старому. Тогдашнее имя самолётов аэроплан. Он ещё не мог прилетать в город, и на него ехали посмотреть, шли через весь город по Каменноостровскому, так гости собираются, чтобы посмотреть на вырождённого Человек на аэроплане того времени был похож на лыжника, неожиданно затянувшего прыжок с трамплина. Ну, кажется, лыжники тогда еще не прыгали с трамплина. Аэропланы бегали по земле, с трудом подымались, совершали круги над сидящими на скамейках людьми, но далеко не улетали, делая неширокие и замкнутые круги.